Ноябрь 24. Не надо смущаться тем огромным расстоянием, которое разделяет настоящую ступень духа от высочайшей, осознанной разумом. Ведь даже это высочайшее еще не конец, ибо беспредельность его не имеет. Но достигнутый сознанием потолок будет сферою магнитного притяжения для устремленного в эволюции сердца. Не надо лишь ставить пределов. Полагаешь, что далее их двигаться уже некуда. Недостижимое здесь достижимо там, в сферах высоких. И кто знает, какая ступень на пути утверждения своего идеала достигнута будет в надземном. О дерзании упоминается не напрасно. Дерзнув на большое, малое легче принять к приложению в жизни. Каналы достижения прокладываются в пространстве мыслью. По ним устремляется дух, сбрасывая последовательно свои оболочки. И когда сброшены все, ничто уже не держит его, устремленного вечно. И в этот момент каналы, прорытые мыслью в пространстве, будут служить духу ступенями подъема к воплощению в себе того идеала, пониманием широты которого дух ограничил себя. Предел становится мыслью. И выше той границы, которая очерчена духом, ему не подняться. Потому указую: шире, широкого шейте, тките жемчужную пряжу духа, духа рисуйте узор в огненных сферах. Дерзновение плодоносно, особенно в сферах надземных. Неприменимо и здесь, там применимо, недостигнутое достижимо, невозможное возможно. Но пунктом отправления остается все же земля. Без земли не подняться. Так земное существование приобретает особенный смысл, глубокий и нужный. Не Незнайки готовы взлететь и землю оставить, но зато и падение их ожидает великое, ибо решаются ноги опоры, без которой порыв в беспредельность немыслим. Земля и земные воплощения. Это именно то, что нужно Духу неизбежно пройти на его бесконечном пути по звездам далеким. Через Землю надо пройти, взяв от нее все ее дары и все возможности, которые она предоставляет. Земля — это космический дом нашего человечества, освоенный человеком для жизни на ней в течение долгих миллионов лет. Другого дома такого в космосе не найти». Есть лучше и выше, но для освоения его требуется долгое время. Здесь же, на земле, каждый новый день жизни полон новыми возможностями, новых побед и новых достижений для устремленного духа. Им нет конца. И лучи над пылающим сердцем, и образ ведущего близок, и дальние сияющие мысли открыты тому, кто дерзает, и крылья растут для полетов. Поэтому говорю вам, идите, я с вами. Во все дни вашей жизни, на земле и в мирах, всегда до конца Манвантары. Сын мой, дух вездесущ, но каждая оболочка принадлежит к своему плану и ограничена им. Вездесущность духа частично уявляется в его делимости, в ясновидении, яснослышании ясно визуании и других ясно-чувствах. Аппараты всех чувств заключены в человеке. Чувств физических, тонких и огненных. Физические зрения и слух и прочие чувства, астральные зрения и слух и прочие и огненные все чувства. Чувства и их аппараты восходят до огненного мира. Чувства огненные не ограничены ничем. Это царство духа. Но дух затемняется оболочками. Чувство знаний и знания духа — предварительные ступени всезнания. Основа чувства — его беспредельность. Нельзя ограничивать явление его пониманием от сегодня. Беспредельность во всем, даже в атоме, и все в беспредельности. Форма имеет предел, но дух его не имеет хотя временно ограничен формой облекающих его в данный момент оболочек. Ограничение оболочек можно преодолевать, в духе поднимаясь над ними. Путь преодоления — путь огненный, то есть путь оформления огненного тела. Потому чем труднее, тем ближе к цели, и чем хуже, тем лучше, если борется дух до конца, ибо непобеждаемость в духе. Надо понять, что в духе победа, но не вовне. Внешняя победа при внутреннем поражении духа есть поражение, и наоборот. Примером пусть служит Голгофа. Временное торжество тьмы и победа спасителя в духе, и конечная света победа. Друг мой, когда даваемые указания применяются в действии, можно двигаться дальше. Исполнение указаний служит ступенью подъема. Можно поступать так, чтобы и малые действия соответствовали намеченной цели. Если цель — могущество Духа, то каждое действие, каждый поступок, каждое чувство и мысль должны быть в созвучии с ней. Также и достоинство Духа нельзя утвердить, если паяц не обуздан. Если действительно поверить тому, что я с вами всегда то и поведение ваше при осознании постоянного присутствия изменится в корне. Признание теоретического недостаточно. Надо принять утверждение это всем сознанием и всем сердцем. Притяжение мысли. Мысль извлекает из пространства созвучные ей элементы в полном соответствии с той силой, которая вложена в нее человеком. Мысль порожденная растет, если получает питание от своего породителя. Если упорно возвращаться к одной и той же мысли, она может вырасти до гигантских размеров и обязательно уявить себя в действии. Из пространства можно черпать созвучные мысли, усиливая и расширяя таким путем свою основную мысль. Ручательство, затяготение мысли мы даем – но научиться применять его в жизни человек должен сам.